Маманя. Маманя. Маманя. Маманя. Петруша. Что ты? Что ты, маманя? Это я, Алёшка.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 А я с места тронуться не могу. Вот за руку её держу и будто не слышу ничего. Тут родня набежала, кричат, кутерьма Ой. подняла. Ой. Такая кутерьма, мамон. В общем, целая история Ой. вышла. Да, а как звать жену-то? Невесту. Свадьбу-то ещё не играли. Ну невесту это пока мисс, не уточнено. Да что ты Да вот крест. Слово большевика купчишки Феофанова дочь. Может слыхала? С и торговли. Ох ты. И хорошие приданые дают. Ты какое приданое? Им теперь хана. Приданый будет только от жениха. Да у нас хоть шаром покати. Ошибаешься, маманя. У нас теперь вся страна. Вот какие мы богатей А ну-ка! За молодых! <связь> а! Мне, маманя, Алёшка ваш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 что горько следует повторить. Ванька! Ванька! Сань, не жалко тебе своих-то, родителей-то? Холодные они, как лягушки, и расчётливые. и для них тоже товаром была, вроде гвозди или крючьев. отец разорился почти. Как же они тебя за Маву-то отдали? Я сама ушла. А что они не больно удерживали, так это их Фенечка, старшая сестра надоумила. Монашка она у нас. Сей муж говорит, неспослан нам свыше. Божий знак, грядет жених нашей с Анны нареченной. Да, да, Ух, хитрая да. эта монашка. А вось при новой власти такой зять, как Алексей, лучше богатого сгодится. А мне ваш Алёшка просто понравился. Сразу понравился. Варвара Сергеевна. Ой, мама. Я вас прошу, колесунутся они. Не пускайте их, ладно? Не пускайте их на порог. Алёшенька, Ну, если тебе хочется, целуй меня просто так. Хватит признаться, Алёха! Холостому До человеку глядеть тяжело. <свят> Ой, сыграл бы что-нибудь, Алёха, а? А чего сыграть-то? Отцовка. না গলি যে Радость на Тебя. И постой, постой, Красавица моя, Дозволено глядеться. Ой, кто это? Открыто, открыто. Ты зачем пришла? Будет тебе. Я только на минуточку вот молодых поздравить и ковсеношной. Родители вам кланяются, подарок передают, картину вот. Серафимы венчают победой архистратига Михаила. Прими, сестрица, вместе с родительским благословением. Садись, девушка. Швартуйся к нам! Божья вца. Да нет, я вот только тут к краешку, к краешку. Не-не-не, горячего, вовсе не буду. вот только посижу от полюбию. Да ну что, Зень, ну Так сень тары и манаси приемлю. Да нет. Ну только вот разве за молодые? Да, уж и мачишку выпьем. У-у-у-у. у у Ничего, ничего. А вот теперь еще одно Еще ничего. Это за родителя. Раз столько за родителя. Пойдите, пожалуйста. Ой, <соединяющие> Чего это ты все молчишь-то, Кныш? Невесту, что ли, нравится, а? Иди ты к черту. <соединяющие> Худ это? Худ это? Худ это? Вот, ну, ты смотри, ну, вот, обиделся. Чуть, <соединяющие> ну, ну и пусть, ну и пусть уходит. К гулять не умеет. Мальчик, Париж, Париж, Чего ты мне сулишь? Лизавета, мне странно это, Но почему ты без корсета? Кто тебя? Почему, Почему ты плачешь? Знаю. Да. Грустно чего-то. Но ты не думай. Это ведь сейчас только так. А у нас все будет. И жилье будет, и барахло. Ой, возьми я об этом, дурачок. За другими девушками ухаживают, цветы дарят, в театр водят в иллюзион. А после предлагают руку и сердце.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 Святые куплю или украду где-то. еще мы с тобой на каруселях покатаемся. Ну, в цирк сходим к зверям. Ты любишь они? Прав правда. Ну, клянусь революцией. Ой, тогда, горько лёшенька. Погоди, кто это? Сейчас посмотрим. Глорыкий, какого дьявола? Кныш? А ты чего разоряешься? Рано залёк. Есть задание от ЧК. Контра обратно зашевелился. О, ладно. Оденусь сейчас. Доброй ночи, Александра. Дмитриевна. Доброй ночи, Александра Дмитриевна. Ты чего это зенки пялишь на чужую жену? Я готов. Пошли. Ну, готов. Пошли. Куда идем? К ныше. К бывшему директору автомобильного завода. настоящее. Саботируют работу. Арестовывать будем. Сюда входи. А ну-ка, цирк ни спичкой. Вице-директор Московского автомобильного завода АД по Горжельской. Звони.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 как настоящий автомобиль. Неужто сам смастерил? Это сделали заводские мастера. А, здорово. И руль действует. Даже рестор настоящий. А это что? А, это ключ. Да? Ну-ка, ну-ка.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 У меня много скопилось. Даймлеры, Бенца, ну Я их потом по немецкой книжке изучал. По словарю, конечно, по схемам. Всё-таки 20 век – это век автомобиля. Правильно, говоришь. Правильно. А я тебя за контру принял. Смотрю, под машину с Олеска чего-то. Вот ты и свини, браток. Время ведь такое всего можно ожидать. Да ладно, познакомимся. Гиль? Зворыкин. Хорошо. Хорошо.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 Ай, вправду-то, вправду, маманя. Ну, я пошёл. Куда? На автозавод. Как же? Ведь скоро ночь на дворе. Ха. Это надо же! Это меня, маманя, карьера оглушила.